поползла вниз по извилистой узкой дороге и постепенно напряжение ослабло. «Значит, вы здесь уже были?» — сказала я. «Да», — ответил он и, помолчав, добавил, «но очень давно. Я хотел посмотреть, изменилось ли это место». «Ну и как?» — спросила я. «Нет, тут все осталось прежним». Я не могла понять, что заставило его вернуться в прошлое вместе со мной, невольной свидетельницей его настроения. Сколько лет лежало между сегодня и тогда, какие поступки, какие мысли, как изменился он сам. Я не хотела этого знать, лучше бы я с ним не ездила. «Все вниз и вниз по петляющей дороге без остановки, без единого слова». Над заходящим солнцем протянулась тяжелая гряда облаков, воздух был чист и прохладен. Внезапно он начал рассказывать мне о Мендерли. Он ничего не говорил о своей жизни там, ни слова о себе. Он рассказывал, какие там закаты весной, оставляющие розовый отсвет на мысу. Море, еще холодное после долгой зимы, похоже на сланец, И с террасы слышно, как покрывая рябью бухточку накатывает прилив. Под вечерним ветерком покачиваются цветущие нарциссы. И сколько бы вы ни сорвали золотых головок, ряды их не станут реже. Они стоят плечом к плечу настоящая цветочная армия. На берегу за лужайками посажены крокусы, желтые-розовые, розовато-лиловые. Их лучшая пора прошла, они уже отцветают, роняя лепестки, как бледные хлопья снега. Первоцвет, этот скромный милый цветок, растет повсюду, тянется из каждой щели, как сорняк. Для пролески... Еще слишком рано она еще прячется в прошлогодних листьях, но когда расцветет, заглушив более мелкую незаметную фиалку, она вытеснит в лесу даже папоротник и своим цветом бросит вызов небесной синеве. Он не разрешал заносить ее в дом, сказал он. Поставленная в вазу, она становилась безжизненной и вялой. Чтобы видеть ее во всей красе, нужно пройти утром в лес. Незадолго до полудня, когда солнце стоит над самой головой, у нее чуть пахнущий дымом горьковатый запах, словно по стебелькам струится острый буйный сок. «Те, кто рвет пролеску, в лицу, вандалы. В Мендерли он это запретил. Иногда, проезжая на машине, он встречал велосипедистов, у которых были привязаны к рулю, целые охапки пролески. Умирающие головки уже теряли свой аромат, голые грязные стебли были перепутаны и сломлены». Первоцвет Примирялся с неволей легче. Житель лесов, он не чуждался цивилизации и гордо красовался в банке из-под на подоконнике жалких домишек. Неделю, а то и больше, лишь бы ему давали вдоволь воды. В Мендерли диким цветам доступ в комнаты был закрыт. В цветнике за оградой выращивали специальные садовые сорта для дома. «Роза», — сказал он, — «один из немногих цветов, которые лучше выглядят в вазе, чем на кусте. В гостиной у них более сочный цвет, более глубокий запах, чем на открытом воздухе». «В распустившейся розе...» «Есть что-то неряшливое, что-то грубое и вульгарное, как в толстой краснощекой бабе с растрепанными волосами. В доме они становятся таинственными и изысканными. В Мендерли розы держались восемь месяцев в году. А Жасмин я люблю». С краю лужайки был жасминовый куст, запах которого долетал до его окна в спальне. Его сестра, женщина серьезная и практичная, всегда жаловалась, что в Мендерли слишком много всяких запахов, она пьянеет от них. Возможно, она была права. Ну и пусть. Это единственная форма опьянения, привлекавшая его. Его самые ранние воспоминания — огромные букеты сирени в белых кувшинах, наполнявшие дом томительным горьким ароматом. Слева от тропинки, ведущей к морю, были посажены кусты, азалии и рододендрона — «И когда вы проходили по ней майским вечером, вам казалось, что кустарник покрыт душистой испариной».